52. Мия Крюгер свернула к Белому дому и вышла из машины с чувством, что что-то тут не сходится. Неожиданная встреча прошлым вечером. Этот хакер, сканк, по словам Габриэля, ненавидит полицию и вдруг возникает из ниоткуда. В каком-то смысле очаровал ее, заставил ослабить чувство подозрительности. На мгновение ослепил ее, но по дороге домой и на диване дома перед своими записями она снова испытала тревожное чувство. Что-то в этом во всем странное. Почему он вообще объявился? Как он ее нашел? Что она вообще знает об этом парне? Сканк. Они даже не знают его настоящего имени. Они знали о нем лишь то, что он нашел это видео. Случайно? На каком-то таинственном сервере? который теперь по какой-то причине исчез. Она недоуменно покачала головой и вытащила телефон из кармана. Людвиг Грёнли, слушаю». «Привет, это Мия». «Привет, Мия, ты где?» Мия осмотрелась кругом, бросила взгляд на Белый дом перед собой. «Далеко, у черта на куличках. Самое подходящее описание. Она кучу времени потратила, чтобы найти его, и уже начала смеркаться». Она была готова сдаться, когда наконец отыскала маленькую боковую дорожку, так хорошо спрятанную, словно нарочно. «Далеко, за городом», — сказала Мия. «Где?» — спросил Грёнли. «Я кое-что проверяю тут. Сможешь помочь мне с одной вещью?» «Конечно», — отозвался Людвиг. «Что нужно сделать?» «Мне нужно проверить адрес». «Ага, какой?» «Улли Волсвейн, 61». «Ладно, что тебе нужно узнать?» Все, что найдешь. «Вот как?» — сказал Грёнли. «Будет чуть проще, если я буду знать, что искать, а?» «Сори», — ответила Мия. «Адрес появился только вчера. Больше всего меня интересует некий книжный магазин на первом этаже. Ну, знаешь, старые книги и все такое». «Антиквариат?» «Точно». «Ладно, посмотрим, что получится найти». «Спасибо», — сказала Мия, и, убрав телефон в карман, стала осматриваться по сторонам. Маленький белый домик перед ней, небольшое красное укрытие с другой стороны двора, и только лес вокруг. Покрытые ним деревья, нигде ни звука. «Кто может жить в таком месте? Здесь же ничего нет». Мия на секунду подумала, позвонить ли в дверь, хотя она знала, что дома никого нет. Джим Фюглесанг. Человек в белом велосипедном шлеме. Вот где он живет, В маленьком белом домике, окруженном тяжелыми деревьями. Далеко отовсюду, в пустынном месте. Тут могло бы быть мило, если бы бегали дети с рогатками и кричали «Эмиль!», как в фильме Пастрит Линдгрен». Но в таком виде, как сейчас, это походило на декорации к фильму ужасов. Клаустрофобия. Мия настоящая городская девушка. Сейчас она отчетливо это ощутила. Две поездки за город за короткое время в Хурумланне, в садоводство, место обитаемое, центр верховой езды, от которого у нее остались хорошие впечатления. Но здесь здесь никого нет, ни звука. Душевно больной его снова положили в больницу Дикимарк. Нельзя разговаривать. Во время допроса у нее не сложилось ощущение, что это тот, кого они ищут. Внезапное признание, психически нестабильный человек, решивший, что совершил убийство. Его никто не воспринял всерьёз. Конечно же, нет. Поэтому его сразу отпустили. Но вдруг ей в голову пришла другая мысль. А что, если он и есть убийца? Если бы она хотела избежать поимки, как бы она поступила, если не так же точно? Но кто будет подозревать идиота в белом велосипедном шлеме, притворяющегося, что он не знает, о чем говорит? И так же было с этим Сканком. Кто станет подозревать молодого парня, который никогда бы не пошел на сотрудничество с полицией, но все таки объявился, потому что совесть ха, сказала, что он должен? Сумасшедший психопат. Мия поискала звонок около двери, но не нашла и просто постучала. Дома никого нет, как и ожидалось. Джим Фюглесанг. Напичканный лекарствами, лежит в дикой марке. Скорее всего, все еще в велосипедном шлеме. Но из вежливости она подняла кулак и постучала в белую дверь еще раз, снова ощущая крадущуюся по телу тревогу. Кто вообще здесь может жить? Какой человек способен на это? Вдали от всех? Посреди леса? Ни звука вокруг. Мия засунула руки в карманы кожаной куртки, подождала пару минут, пока окончательно не убедилась, что никто не откроет. Затем спокойно вышла во двор, прошла по заиндевевшей траве и поднялась на веранду с задней стороны дома. Открыть дверь много времени не заняло. Она осторожно пробралась в дом, крикнула «Эй, есть кто-нибудь?», но по-прежнему никто не ответил. «Значит, по крайней мере, это правда». Джим Фьюглисанк заперт в дикой марке, чем-то накачанный. Весь дом был предоставлен ей одной. Законно? Нет, конечно, нет. Мию Крюгер давным-давно перестали заботить такие вещи. Мунку, конечно, приходится думать об этом. Запросы на ордер на обыск, в этой безнадежной бюрократии это всегда занимало несколько дней, во всяком случае, если на то не было какой-нибудь особенной причины. Может быть, сейчас она и была, но ждать Миа все равно не была готова. МИА медленно двигалась по гостиной и наконец нащупала на одной из стен выключатель. Комната оказалась почти такой, как она и ожидала: аккуратной, чистой. Здесь явно жил одинокий человек. Миа почти сразу поняла, что ей здесь нужно. Джиму Фюглисангу нужен был контроль над всем, чтобы прожить день. За каким еще хреном взрослому мужчине носить велосипедный шлем дома? Тут не нужно быть психологом, чтобы понять. Мии не потребовалось много времени, чтобы найти необходимое. Фотоальбомы. Красиво и нарядно расставлены на книжной полке прямо перед ней, и, как она и надеялась, тщательно и аккуратно подписаны. «Вы любите фотографировать?» «Да». И не нужно быть мегамозгом, чтобы заметить это. Фотографии, которые он им показал, мертвая кошка и собака, на них были остатки клея сзади. Старый, засохший клей. Эти фото были в альбоме. Дешевые коричневые переплеты подряд стояли на нижней полке. Первое подписано 1989 годом, последнее 2012. Миа почувствовала жалость, взяв первые альбомы. Села на бежевый диван и начала их листать. Ни на одной из них не было людей. Ни на одной фотографии. Деревья, белки, лестница, птичья кормушка — все с датами. «Милый волнистый попугайчик». 21 февраля 1994 года. «На березе появились зеленые листья». 5 мая 1998 года. Она стала листать быстрее, ведь то, что она ищет, очень просто. Пустое место. Место, откуда взяли фотографии. Очень скоро она нашла их. Мёртвая кошка. 4 апреля 2006 года. Бедная собачка. 8 августа 2007 года. 6 лет назад. 5 лет назад. Так давно? С перерывом в год? Почему же? Ход ее мыслей был прерван внезапным светом, озарившим нависшую над двором темноту. Короткая вспышка, и снова тьма. Она не слышала, как подъехала машина, но сомнений не было. Снаружи кто-то есть. Миа отреагировала молниеносно, поставила альбомы обратно на полку, выскочила в дверь веранды и встала за углом дома, сжав губы, чтобы никто не услышал ее дыхание. Здесь такая тишина. Она слышала, как стучит сердце, слышала свое дыхание. Какого чёрта кто-то может жить так далеко от людей? И внезапная мысль, а какого чёрта она не взяла с собой пистолет? Безоружная, одна, в этой глуши. Она, конечно же, получила предписание не носить оружие. «Полиция осла. Не носить оружие, если ты не принадлежишь к отряду быстрого реагирования или если нет веской причины». Изначально Миа Крюгер не любила оружие, но да, как уже говорилось, в последнее время случилось нечто, что изменило ее поведение. У Мии всегда был при себе ГЛОК. Она пробовала разные модели. Стандартный ГЛОК-17, а еще ГЛОК-26. Он легче, и его проще спрятать на теле. Как бы то ни было, сейчас от этого было мало толку. С собой не было ни того, ни другого. И она почувствовала себя по-идиотски. Во дворе машина. Она услышала, как из машины вышел человек и постучал в дверь. Еще раз, потом еще. Гости. Кто-то пришел навестить Джима Фюглесанга. На секунду она перевела дыхание, завернула за угол и наткнулась на удивленное бородатое лицо. Переключившись на полицейский режим, она просканировала окрестности. Мужчина на лестнице, около 80 килограммов, пальто, белый фургон во дворе, два сиденья, на пассажирском никого. Быстрым взглядом во всех направлениях, никакого другого движения. Мужчина на лестнице, судя по всему, один и казался перепуганным, когда она появилась. «Кто вы?» — запинаясь, спросил мужчина. «Здравствуйте, извините», — сказала Мия, натянута улыбаясь и подойдя к нему. Миа Крюгер, полиция Осло. Я ищу Джима Фюглисанга. Он тут живет? э «Э-э-э... — сказал бородатый мужчина. «Кажется, его нет дома», — сказала Миа все еще с улыбкой на губах. э нет. Полиция? Джим сделал что-то плохое?» «Нет-нет, это обычная проверка. А вы кто?» Мужчина с бородой все еще был поражен, что встретил чужого человека здесь. «Хенрик», — сказал он. «Я... да». Он показал на свой фургон, и теперь она увидела его, логотип на боку. ICA Хурум. «Я время от времени доставляю ему еду. Не видел его уже несколько дней. Так что я подумал, что он, наверное, не выходит из дома, и я...» «Вы его хорошо знаете?» — поинтересовалась Мия. «Ну, как хорошо?» «Не так уж хорошо, наверное, но он уже много лет наш клиент. Он же немного особенный, и ему иногда нужна помощь». Миа быстро огляделась вокруг. Она уже почти ничего не различала. Чёртов тёмный октябрь. Она пришла сюда не только, чтобы проверить альбомы, есть ещё одно важное дело. Она решила попробовать отыскать путь к озеру, тому, где Фюглисанг сделал фотографии. «Да, кажется, дома его нет». Мия пожала плечами. «У него неприятности?» — спросил бородач. «Нет, просто авария на дороге, наезд, и мы проверяем местных жителей, не видел ли кто-нибудь что-нибудь». «Ну и ну», — сказал он, взволнованно спускаясь с лестницы. «Наезд? Кто-нибудь пострадал?» «Да нет», — ответила Мия, раздраженно осматриваясь. Свет внезапно погас, как будто кто-то нажал на выключатель. Черт подери. «Я могу чем-нибудь помочь. Я тут ведь всех знаю. Где это случилось?» «Это ваш магазин?» — спросила Мия, указав на фургон. «Да». «Хенрик, правильно?» «Да, Хенрик Эриксон. Я...» «Я позвоню вам, если у меня возникнут вопросы, хорошо?» Она снова на улыбнулась. «Да, конечно. Дать вам номер?» «Я найду его, если понадобится», — ответила Мия, садясь в свою машину. Она развернулась в маленьком дворе и выехала на узкую дорогу. Чёртова тьма. Ей нужно вернуться сюда в другое время, но теперь она, по крайней мере, знает, где это. Мия Крюгер выехала на шоссе, когда у нее зазвонил телефон. «Да». «Это Людвиг. Ты спрашивала про адрес». «Что ты нашел? «Не так много. В здании в основном квартиры, но на первом этаже есть и офисы». Наконец по обочине появились фонари, и Мии сразу стало спокойнее. Какое-то ощущение цивилизации. «Антиквариат?» «Нет, такого я не нашел. «Вот же блин!» Мерзкое чувство опять подкралось к ней. «Это внезапная встреча прошлым вечером». Как из ниоткуда. Он обманул ее. Хакер. Сканк. Черт. Спасибо, Людвиг, сказала Мия и продолжила путь в центр.